теплое и сухое, теплое и влажное, холодное и влажное, холодное и сухое. И эти соединения соответствуют вышеуказанным четырем элементам, так что огонь, следовательно, является теплым и сухим, воздух — теплым и влажным, испарение, вода — Холодной и влажной, а земля — холодной и сухой. Этим Аристотель делает понятным взаимное превращение элементов друг в друга, объясняя его следующим образом. «Возникновение и прихождение проистекает из противоположного и переходит в противоположное». Все элементы антагонистичны друг другу. Каждый есть небытие перед лицом бытия другого, и один отличен от другого, как отлична действительность от возможностей. Из этих элементов одни имеют сообща одну одинаковую часть, как, например, огонь и воздух имеют одинаковой частью теплоту, Когда, следовательно, в огне сухость преодолевается влажностью, то возникает из огня воздух. Например, в тех элементах, которые не имеют ничего общего друг с другом, как, например, земля, которая холодная и суха, и воздух, который тепел и влажен, превращение происходит медленнее. Превращение элементов друг в друга – Весь процесс природы является, следовательно, в глазах Аристотеля круговоротом их превращений. Это неудовлетворительно, ибо здесь не получается ни постижения в понятии отдельных элементов, ни закругления остального в целое. И в самом деле Аристотель переходит к рассмотрению всего процесса природы лишь там, где он начинает трактовать а метеорологии. Но здесь мы дошли с ним до его границы. Здесь в области естественного процесса теряет силу операция простого определения как такового. Эта манера идущего все дальше и дальше определения, и она теряет весь свой интерес. Ибо именно в реальном процессе эти определенные понятия все снова и снова теряют свое значение и превращаются в свою противоположность. Именно здесь эти безразличные друг другу ряды смыкаются и объединяются. При определении времени и движения Аристотель, как мы видели, сам объединяет таким образом противоположные определения. Но движение в его истинном определении должно было бы снова вобрать в себя пространство и время. Оно должно было бы выступать в том аспекте, в котором оно является единством этих своих реальных моментов и находится в них, то есть следовало бы показать, как это идеальное доходит до реальности. Но еще больше должны были бы теперь следующие моменты – влажное и теплое и так далее – сами отступить на задний план, включаясь в понятие процесса. Но здесь у Аристотеля чувственное явление начинает одерживать верх, ибо эмпирическому именно и свойственен характер разрозненного существования, свойственно отрозниваться. Эмпирическое явление таким образом перерастает мышление, которое повсюду лишь налагает на него печать вступление во владение, но не может проникать насквозь чувственное явление, так как последнее отделяется от сферы идеального, в котором еще пребывали пространство, время и движение. Третье. Философия духа. Что касается другой стороны философии, той ее части, которая составляет паундан к философии природы, а именно философии духа, то мы находим в ряде сочинений Аристотеля, которые я перечислю дальше, разграничение частных ее наук. Во-первых, его «Три книги о душе» рассматривают отчасти абстрактную, всеобщую природу души, но преимущественно полемически. Еще больше, однако, в них обсуждается очень трудно и спекулятивно ее природа, взятая в ней самой. Не ее бытие, а определенный способ и возможность ее деятельности. Затем имеются некоторые произведения, рассматривающие частные вопросы об ощущении и ощущаемом, о воспоминании и памяти, о сне и пробуждении, о сновидениях, о пророчестве по снам, а также физиономика». Аристотель не оставил без рассмотрения ни одной эмпирической стороны, ни одного эмпирического явления, как в области природы, так и в области духа. Что касается практической стороны, то он и здесь, во-первых, позаботился о хозяйствующем главе семьи и написал для него сочинение «О хозяйстве». Затем он позаботился также и об отдельном человеке, написал этику, которая является отчасти исследованием о высшем благе или абсолютной цели и отчасти учением об отдельных добродетелях. Оно на всем своем протяжении спекулятивно и всегда обнаруживает здравый смысл. Наконец, он в своей политике дал изображение надлежащего государственного строя и различных видов государственного устройства, которые он рассматривает одно за другим с эмпирической стороны. В своих же государственных устройствах он дал изображение строя важнейших государств, однако от последних произведений у нас осталось весьма мало. А. Психология Мы не должны ожидать от Аристотеля в его учении о душе так называемую метафизику, И вот такое метафизическое рассмотрение исходит из предпосылки, что душа, собственно говоря, есть некая вещь и спрашивает, какая именно эта вещь, является ли она простой или сложной и так далее. Такими абстрактными определениями конкретный спекулятивный дух Аристотеля не занимается, а, как мы уже заметили, Он больше рассматривает характер ее деятельности. И хотя это рассмотрение кажется в общем рядом следующих друг за другом определений, не объединенных в некое целое согласно необходимости, все же каждая из них в своей собственной сфере постигнута Аристотелем столь же правильно, сколь и глубоко. Аристотель делает сначала общее замечание, что душа должна, по-видимому, рассматриваться отчасти в ее свободе, как отделимая от тела, так как она в мышлении существует сама по себе. Но отчасти мы должны рассматривать ее как нераздельную с телом, составляющую с ним нечто единое, так как она в аффектах выступает как неотделимая от последнего. Ибо аффекты являют нам себя материализованными понятиями, материальными видами духовного. С этим связано двоякое рассмотрение души, и Аристотель также знает эти два способа рассмотрения, а именно, во-первых, чисто рациональный или логический, и, во-вторых, физический или физиологический. Это те способы рассмотрения, которые мы до настоящего времени видим идущими рядом друг с другом. Гнев, например, рассматривается с одной стороны как желание возмездия и тому подобное, а с другой он рассматривается как вскипение в человеке крови сердца и теплоты.